Глава 21. Поскольку представление с Хоппи прошло гладко, в субботу вечером Фич принял решение предпринять новую атаку на жюри. Этот удар предстояло нанести без предварительной, тщательной подготовки, поэтому он должен был быть столь же грубым, сколь изощренно продуманной была операция с Хоппи. Рано утром, в воскресенье, Пэнк и Дьюбас, одетые в коричневые рубашки, с бляхами водопроводчиков на груди, Вскрыли замок в квартире Истера. Никакой сигнализации. Дьобас проследовал прямо к вентиляционному отверстию над холодильником, отодвинул решетку, вытащил оттуда камеру, которая засняла в свое время визит Дойла, и сунул ее в сумку для инструментов, которую принес с собой. Пэнк направился к компьютеру. Накануне он внимательно изучил снимки, сделанные Дойлом, и поупражнялся на аналогичной машине, которую установили в кабинете, смежном с кабинетом Фитча. Теперь он открутил винтики и снял заднюю крышку. Жесткий диск был точно там, где и следовало ожидать. Меньше минуты понадобилось Пенгу, чтобы извлечь его. Затем он нашел два пакета дискет всего 16 штук, на полке возле монитора. Пока Пенг аккуратно извлекал жесткий диск, Дьюбас открыл ящики стола и осторожно перевернул всю дешевую мебель, в которой была обставлена квартира, в поисках других дискет. Это оказалось нетрудно. Поскольку квартирка была мала и мест, куда можно что-либо спрятать, в ней обнаружилось немного. Дюбас обыскал кухонные и кабинетные шкафчики, гардероб, комод, в котором Истер хранил носки и белье. Ничего. Все компьютерные атрибуты были сложены на виду, возле компьютера. — Пошли! — сказал Пэнк, обрывая провода, идущие от компьютера монитора и принтера. Они побросали все на протертый диван. Там же Дюбас сложил подушки — постельное белье и полил все это воспламеняющейся жидкостью из пластиковой канистры когда диван стул дешевые коврики и кое-какие предметы и одежды хорошо пропитались ею мужчины отошли к двери и дюбас бросил зажженную спичку возгорание произошло моментально и практически беззвучно во всяком случае снаружи если там кто-то был услышать ничего было нельзя они дождались пока пламя достигло потолка и вся квартира заполнилась черным дымом после чего поспешно вышли и закрыли за собой дверь. Внизу у выхода они включили пожарную сигнализацию. Потом Дьюбас побежал обратно наверх и начал кричать и колотить в двери. Пэнк делал то же самое на первом этаже. Вскоре все коридоры огласились паническими криками, люди выскакивали с квартир в банных халатах и спортивных костюмах. Чуть позже ко всеобщей панике добавился тревожный звон пожарных колоколов. «Позаботьтесь о том, чтобы никто не пострадал, черт возьми», — предупредил их Фич. По мере того, как дым становился все более густым, Дьюба поочередно заглядывал во все квартиры, находившиеся рядом с квартирой Истера, желая убедиться, что там никого не осталось. Тех, кто замешкался, он вытаскивал за руки, громко выкрикивал. «Есть здесь кто-нибудь?» И если находил людей, потерявших ориентировку в дыму, показывал им, где выход. Когда все жильцы собрались у дома на площадке для стоянки автомобилей, Пэнк и Дьюбас, разделившись, незаметно спрятались поодаль. Послышались сирены пожарных машин. Дым повалил из окон двух верхних квартир. Квартиры Истера и соседней. Из дома выкарабкалось еще несколько человек. Кто-то, завернутый в одеяло, и кто-то, прижимавший к себе детей, малолетку и грудного. Они присоединились к толпе. Все с нетерпением ждали прибытия пожарных. Когда пожарные приехали, Пэнк и Дьюбас отошли еще дальше, а потом и вовсе исчезли. Никто не погиб, никто не пострадал. Четыре квартиры выгорели полностью. Одиннадцати был нанесен серьезный ущерб. Около тридцати семей остались без крова. Жесткий диск из компьютера Истера открыть оказалось невозможно. Он ввел в него столько дополнительных паролей, секретных кодов, антивирусных программ и программ, страхующих от взлома, что эксперты-компьютерщики Фитча оказались бессильны. Фич выписал их в субботу из Вашингтона. Это были честные специалисты, они понятия не имели, откуда этот жесткий диск и эти дискеты. Фич просто запер их в комнате, где была установлена система, идентичная, изъятой у Истера, и объяснил, что ему нужно. Большинство дискет были снабжены такими же программами защиты. Однако, промучившись над половиной дискет из первого пакета, Эксперты все же сумели разгадать пароли, наткнувшись на старую дискету, в которую Истер не потрудился ввести достаточно защитных программ. В меню значилось 16 файлов, имена которых ни о чем не говорили. Фичу принесли распечатку первого из них. Это был шестистраничный обзор текущих новостей, касающихся табачной промышленности, под которым стояла дата — 11 октября 1994 года. Упоминались статьи из журналов Time, Wall Street Journal и Forbes. Во втором файле содержалось двухстраничное изложение документов по процессу, касавшемуся неудачной операции по имплантации органов. В третьем — нескладное стихотворение Николаса о реках. В четвертом — еще один обзор недавних статей, на сей раз посвященных легочной онкологии и связанным с этой проблемой судебным процессом. Фич и Конрад внимательно прочли каждую страничку. Изложение было четким и ясным однако сделанным, вероятно, в спешке, так как пестрело опечатками. Истер писал, как непредубежденный репортер. Было совершенно невозможно понять, сочувствует ли он курильщикам или просто интересуется подобными уголовными процессами. Нашлись другие ужасные стихи Николаса и незаконченный рассказ. И, наконец, удача. В пятнадцатом файле содержались две странички письма к матери, некой миссис Пэмели Бленчард из Гарднера, Техас. От 20 апреля 1995 года. «Дорогая мамочка, сейчас я живу в Белоксе, штат Миссисипи, на побережье залива». Далее Николас рассказывал, как ему нравится соленая морская вода и пляжи. Он никогда уже не смог бы жить в сельской местности. Он пространно, целых два абзаца, извинялся за то, что замотался, и потому не написал ей раньше. Впредь Николас обещал матери писать регулярнее. И еще он спрашивал об Алексе. Сообщал, что не говорил с ним уже три месяца, и интересовался, правда ли, что тот уехал на Аляску и нанялся там сопровождать туристов-рыболовов. Сам он никак не мог в это поверить. Судя по всему, Алекс был его братом. Ни об отце, ни о какой-либо девушке, в том числе и носящей имя Марли, Николас не упоминал. Он рассказывал матери, что нашел работу в казино, которая ему нравится, но это временная работа, будущего своего он с ней не связывает. По-прежнему хочет стать юристом. Сожалеет, что пришлось оставить юридический колледж. Теперь уж ему туда не вернуться. «Вообще-то он почти счастлив», — написал Николас, живя на небольшое жалование, но зато не испытывая груза какой бы то ни было ответственности. Вот и все. Ему нужно бежать. Заверение в любви. Просьба передать привет дядюшке Сэмми. Скоро позвонит. Подписался он только именем «С любовью, Джефф». Фамилии нигде в письме не упоминалось. Через час после того, как письмо было прочитано, Данте и Джо Бой вылетели из Белокси на частном самолете. Фич велел им отправиться в Гарднер и нанять там всех имеющихся в наличии частных сыщиков. Компьютерщики открыли еще одну дискету, предпоследнюю. С помощью сложнейших отмычек им удалось обойти систему защиты и разгадать пароли. Здесь была воспроизведена часть списка официально зарегистрированных избирателей округа от А до К, всего 16 тысяч имен с адресами. По мере того, как этот список распечатывался, Фич брал очередные порции и сверял со своим списком. Список избирателей не был секретным. Его можно было купить у Глори Лейн за 35 долларов. В годы, когда проводились выборы, большинство кандидатов покупали эти списки. Но в списке Истера было две странности. Во-первых, он хранил его на дискете, а это означало, что ему удалось внедриться в компьютер Глори Лейн и украсть информацию непосредственно из него. Во-вторых, было неясно, зачем продавцу из компьютерного отдела супермаркета и студенту-заочнику понадобился этот список. Если Истер сумел войти в компьютер секретаря суда, стало быть, он мог внести свое имя в список наиболее вероятных кандидатов в присяжные. Чем больше Фич об этом думал, тем более правдоподобным казалось такое объяснение. Когда воскресным утром Хоппи в ожидании девяти часов пил крепкий кофе в своем рабочем кабинете, Глаза у него были красными и опухшими. Кроме банана, съеденного в субботу утром, у него во рту не было ни крошки с того самого момента, когда он, заваривая кофе Фолджер у себя на кухне, услышал звонок в дверь, и в его жизнь ворвались Нейпайер и Ничман. Кишечник у Хоппи был расстроен, и нервы на пределе. В субботу вечером он выпил слишком много водки, причем пил он дома, что Миле категорически запрещала. Впрочем, дети ничего не видели, они долго спали в субботу. Хоппи никому ничего не сказал, да никто его в сущности ни о чем и не спрашивал. Чувство унижения удерживало его от того, чтобы поделиться с кем-нибудь своим ужасным секретом. Ровно в девять явились Нейпайер с Ничманом, а с ними еще один более пожилой человек в таком же строгом темном костюме и с тем же суровым выражением лица, словно он пришел, чтобы лично высечь и содрать кожу с несчастного Хоппи. Ничман представил его как Джорджа Кристано из Вашингтона, из Министерства юстиции. Рукопожатие Кристана было холодным, он оказался неразговорчивым. Послушайте, Хоппи, вы не возражаете, если мы предложим вам побеседовать где-нибудь в другом месте? спросил Нейпаер, презрительно оглядывая кабинет. Просто так будет безопасней, пояснил Ничман. Вы же не знаете, где могут быть спрятаны жучки, добавил Кристану. Так скажите мне, пошутил Хоппи. Но никто не уловил юмора. Он был не в том положении, когда можно отказаться, поэтому пришлось согласиться. Они сели в строгий черный Линкольн, Ничмен и Нейпайер впереди, Хоппи сзади вместе с Кристану, который сразу же начал деловито объяснять, что он какой-то там помощник генерального прокурора из самых потаенных уголков Министерства юстиции. Чем ближе к заливу они подъезжали, тем отвратительнее чувствовал себя Хоппи. Потом Кристану надолго замолчал. «Вы демократ или республиканец, Хоппи?» Мягко спросил он, прервав, наконец, затяжную паузу. Нейпайер повернул к берегу и направил машину вдоль моря на запад. Хоппи, разумеется, никого не хотел обидеть. «О, я даже не знаю. Я всегда голосую за личность, знаете ли. К партиям я не примыкаю. Понимаете, что я хочу сказать?» Крестано смотрел в окно, словно давая понять, что не это он хотел услышать. «А я надеялся, что вы убежденный республиканец», — сказал он, наконец, продолжая смотреть на море. Хоппи мог объявить себя приверженцем любой паршивой партии, как пожелают эти ребята. Ему было абсолютно все равно. Если это доставит удовольствие мистеру Кристану, он готов был стать даже коммунистом-фанатиком с диким взором и партбилетом на груди. «Я голосовал за Рейгана и Буша», — с гордостью сказал он, — «и за Никсона. Даже за Голдвотера. Кристана едва заметно кивнул, и Хоппи перевел дыхание. Нейпайер заглушил мотор припарковав машину у Дока на берегу залива Сент-Луис в 40 минутах езды от Белокси. Хоппи вслед за Кристана прошел по пирсу и взошел на борт безлюдной 60-футовой яхты под названием «Полуденный восторг». Нейпайер и Ничман остались около машины. «Садитесь, Хоппи», — предложил Кристана, указывая на скамейку с воздушно-мягким сиденьем стоявшую на палубе. Хоппи сел. Яхта едва заметно, плавно покачивалась. На море был штиль. Кристана сел напротив и наклонился вперед, так что их головы оказались на расстоянии не более трех футов друг от друга. «Красивая яхта», — сказал Хоппи, поглаживая кожзаменитель, которым были обиты сиденья. «Она не наша. Послушайте, Хоппи, на вас случайно нет записывающего устройства». Хоппи инстинктивно вскочил, шокированный таким предположением. «Конечно, нет. Простите, но так бывает. Так что мне придется вас обыскать, вы уж не обессудьте». Кристана быстро окинул его взглядом с головы до ног. При мысли, что этот незнакомец будет сейчас обыскивать его здесь, на яхте, где больше никого нет, Хоппи пришел в ужас. «Я клянусь, что на мне ничего нет, поверьте», — сказал он, гордясь своей твердостью. Лицо Кристана подобрело. «Хотите, можете и вы меня обыскать», — предложил он. Хоппи оглянулся по сторонам, нет ли кого поблизости. «Выглядело бы странновато», — подумал он. «Двое взрослых мужчин ощупывают друг друга средь бела дня настоящей на якоре яхте». «А на вас есть жучок?» — спросил он. «Нет». «Клянетесь?» «Клянусь». «Ну ладно», — с облегчением сказал Хоппи. Ему очень хотелось поверить этому человеку. Иначе об этом даже подумать было страшно. Кристан улыбнулся, потом вдруг нахмурился и подался вперед. Легкая беседа закончилась. «Я буду краток, Хоппи. У нас к вам предложение. Предложение, которое позволит вам выйти из неприятной ситуации без единой царапины. «Ни ареста, ни обвинения, ни суда, ни тюрьмы, ни вашего портрета в газетах. Ничего. В сущности, о случившемся никто даже не узнает». Он перевел дыхание, и Хоппи, воспользовавшись моментом, сказал, «Звучит заманчиво. Я вас слушаю. Это необычное дело. Прежде с подобными делами мы не сталкивались. Оно не имеет отношения ни к закону, ни к суду, ни к наказанию. Это политическое соглашение, Хоппи. Чисто политическое». В Вашингтоне не останется никаких бумаг, в которых вы бы фигурировали. Никто никогда ни о чем не будет знать, кроме меня, вас, тех двух ребят возле машины и менее десятка сотрудников секретного департамента министерства. Вы выполняете свою часть договоренностей, мы прекращаем ваше дело, и все обо всем забывают. Я согласен. Говорите, что нужно делать. Хоппи, Вы осуждаете преступление злоупотребления наркотиками. Вам не безразличны закон и порядок? Конечно. Надоели ли вам взяточничество и коррупция, процветающие повсюду? Странный вопрос. В этот момент Хоппи почувствовал себя мальчишкой, расклеивающим воззвание против коррупции. Да. В Вашингтоне, Хоппи, есть хорошие и плохие люди. Мы в министерстве готовы жизнь отдать борьбе с преступлениями. Я, Хоппи, имею в виду серьезные преступления. Я говорю о наркодельцах, подкупающих судей о конгрессменах, принимающих взятки от иностранных врагов, о преступлениях, подрывающих основы нашей демократии. Понимаете, о чем я? И если даже Хоппи и не четко представлял себе, о чем толкует Кристану, он всей душой сочувствовал деятельности, которую тот вел вместе со своими замечательными ребятами в Вашингтоне. «Да, да!» – радостно согласился он. «Но в наше время, Хоппи, все связано с политикой. Мы ведем постоянную борьбу с Конгрессом и с президентом. «Вы, Хоппи, знаете, в чем мы нуждаемся там, в Вашингтоне?» Чтобы это ни было, Хоппи желал, чтобы они это получили. Кристана не дал ему возможность ответить. «Нам нужно больше республиканцев, больше добрых консервативных республиканцев, которые дадут нам денег и не станут мешать. Демократы вечно повсюду суют свой нос, вечно грозят сокращением бюджета, его реструктуризацией, вечно пекутся о правах тех мерзких преступников, которых мы ловим». «Это, Хоппи, настоящая война. Мы ведем ее каждый день». Он взглянул на Хоппи так, словно ожидал от него ответа. Хоппи по-своему старался стать участником этой необъявленной войны. Он мрачно кивал, глядя себе под ноги. «Мы обязаны защищать своих друзей, Хоппи. И вот тут-то начинается ваша роль». «Отлично. Повторяю, это необычное дело. Сделайте его, и мы уничтожим пленку», свидетельствующую о том, что вы пытались подкупить мистера Моука. «Я согласен. Скажите, что я должен сделать?» Кристана замолчал и оглядел пирс. Где-то в дальнем его конце о чем-то спорили рыбаки. Кристан наклонился и положил руку Хоппи на колен. «Речь пойдет о вашей жене», — сказал он почти беззвучно, потом откинулся назад, давая возможность Хоппи переварить услышанное. «О моей жене?» «Да, о вашей жене». А Милли?» «О ней». «Ну какого черта?» «Я объясню. Милли?» Хоппи был ошеломлен. «Какое отношение милая Милли может иметь ко всей этой закулисной возне?» «Дело в процессе, Хоппи», — сказал Кристана. И первый фрагмент головоломки лег на место. «Догадайтесь, кто дает больше всего денег на избирательные кампании кандидатов-республиканцев?» Хоппи был слишком потрясен, чтобы высказывать какие-либо разумные предположения. «Правильно, табачные корпорации». Они делают миллионные вливания в избирательные кампании, потому что у них вот где сидят все эти правительственные постановления. Он провел ребром ладони по горлу. Это люди, исповедующие идею свободного предпринимательства, так же, как и вы, Хоппи. Они понимают, что если человек курит, то это его личное дело, им до смерти надоели правительственные и судейские адвокаты, пытающиеся помешать их бизнесу. Это вопрос политический сказал Хоппи, недоверчиво уставившись на воду. Исключительно политически, подхватил Кристану. Если большой табак проиграет этот процесс, начнется такой обвал судебных преследований, какого в этой стране еще не видовали. Компании потеряют миллионы, и, соответственно, мы не досчитаемся своих субсидий. Вы можете нам помочь, Хоппи? В миг возвращенных к действительности, Хоппи лишь пробормотал. Скажите, как? Вы можете нам помочь? убедительно сказал Кристану. Конечно, я хотел бы, но как? Милли, поговорите с женой, объясните ей, сколь бессмыслен и опасен этот процесс. Она Хоппи должна провести работу с коллегами. Она обязана проявить твердость по отношению к тем либералам в жюри, которые мечтают вынести обвинительный приговор. Вы можете это сделать? Конечно, могу. И сделайте Хоппи. Мы вовсе не хотели бы дать ход той пленке. Помогите нам и мы спустим ее в унитаз». Напоминание о пленке пронзило Хоппи. «Да, я согласен, я как раз сегодня должен увидеться с ней. Убедите ее. Это страшно важно. Важно для нас, в министерстве, для блага страны и, разумеется, для вас. Это избавит вас от необходимости отбывать пятилетний срок в тюрьме». Кристана хрипло хохотнул и похлопал Хоппи по колену. Хоппи тоже смеялся. С полчаса они обсуждали стратегию, чем дольше они оставались на яхте – тем больше вопросов возникало у Хоппи. Что, если Милли проголосует за табачные компании, а остальные присяжные не согласятся с ней и вынесут обвинительный приговор? Что тогда будет с ним, с Хоппи? Кристана пообещал соблюдать правила договора, независимо от исхода процесса, если Милли проголосуют так, как надо. Когда они возвращались к машине, Хоппи чуть ли не в припрыжку бежал по пирсу. К Нейпайеру и Кничману вернулся совсем другой человек. Потратив три дня на размышления, судья Харкин в субботу вечером принял решение не пускать присяжных на воскресные службы. Он не сомневался, что у всех четырнадцати непременно возникнет острое желание пообщаться со Святым Духом. Было совершенно неприемлемо разрешать им разъехаться по всему округу. Судья позвонил своему исповеднику, тот сделал еще несколько звонков и был найден юный студент-богослов. На 11 часов воскресенья назначили службу в бальной зале сиесты. Судья Харкин направил каждому присяжному письменное уведомление об этом. Вернувшись с прогулки по Новому Орлеану, они нашли их под дверьми своих комнат. На службе, весьма унылой, присутствовали шесть человек, в том числе миссис Гладискард, пребывающая в весьма раздраженным для священного дня настроении. За последние 16 лет она не пропустила ни одного занятия в воскресной школе своей баптистской церкви. Последний раз это случилось, когда в батон руже умерла ее сестра. 16 лет без единого пропуска. У нее были прекрасные показатели посещаемости. Только Эстер Кноблах из «Союза женских миссий» могла похвастать лучшими. У той было 22 года примерного присутствия. Но ей 79 лет, и у нее гипертония. Гладис 63, и у нее прекрасное здоровье. И она мечтала обойти Эстер. Она никому, разумеется, об этом не признавалась, но все и так знали. И вот теперь она потеряла свой шанс из-за судьи Харкина, человека, который ей с самого начала не понравился, а теперь она его возненавидела. Студент-теолог ей тоже был неприятен. Рики Коулман пришла на службу в спортивном костюме прямо после пробежки. Милли Дапри принесла с собой Библию. Лоренс Юк была усердной прихожанкой. И краткость службы ее шокировала. Начавшись в одиннадцать, в полдвенадцатого она уже закончилась. Типичная для белых спешка. Она слышала, что такое бывает, но присутствовать на подобных службах ей еще не доводилось. У них в церкви пастор никогда не всходил на кафедру раньше часа, но покидал ее зачастую уже после трех. Тогда они приступали к обеду, причем, если погода позволяла, устраивали пикник прямо на лужайке. А после этого снова возвращались в церковь, где возобновлялась служба. Откусывая по кусочку от сладкого рогалика, Лорин молча страдала. Мистер и миссис Граймс присутствовали вынужденно, не по велению сердца, а потому что стена комнаты 58 примыкала к больной зале. Они не были ревностными прихожанами, особенно Херман, который не бывал в церкви с детства. В течение утра распространился слух. Филипп сейвил возмущен тем, что в мотеле устроили службу. Он поведал кому-то, что является атеистом, И об этом молниеносно узнали все. В знак протеста он лег в постель, судя по всему, нагишом или почти нагишом, скрутил ноги и руки в некой йоговской позе и как можно громче приступил к песнопению. При этом он нарочно оставил двери открытыми. Во время службы его было слышно в бальной зале. И, несомненно, это заставило молодого священника свернуть проповедь и проявить торопливость, благословляя верующих. Лудел направилась было сказать Сейвилу, что он мешает, но быстро вернулась, увидев его почти голым. Потом пошел Уиллис, но Севилл, закрыв глаза и открыв рот, просто проигнорировал охранника. Уиллис предпочел близко не подходить. Присяжные, не проявившие религиозного рвения, сидели по своим комнатам, включив телевизоры на полную мощность. В два часа начали прибывать родственники, привозившие чистое белье и провиант на неделю. Николас Истер был единственным, кто не поддерживал никаких внешних контактов. Судья Харкин решил, что Уиллис на полицейском автомобиле отвезет истра домой. Пожар потушили несколько часов назад. Пожарные машины давно разъехались. Узкая лужайка и тротуар перед домом были завалены обугленными обломками и кучей мокрой одежды. Тут же толкались ошеломленные случившимся соседи. — Где ваша квартира? — спросил Уиллис, останавливая машину и уставившись на обгоревший кратер, зияющий в центре дома. — Вон там, наверху! — ответил Николас, кивнув и указывая рукой. Выйдя из машины, он приблизился к группе людей на тротуаре, вьетнамскому семейству, которое в полном молчании рассматривало расплавленную настольную лампу. Ноги у него подкашивались. — Когда это случилось? — спросил он. В воздухе все еще стоял едкий запах паленого дерева, краски и тлеющие ветоши. Никто из вьетнамцев ему не ответил. — Сегодня утром сказала проходившая мимо женщина с большой тяжелой картонной коробкой в руках. Глядя на собравшихся, Николас вдруг осознал, что никого не знает по имени. В небольшом уцелевшем вестибюле какая-то деловая женщина одновременно что-то царапала в блокноте и разговаривала по сотовому телефону. Лестницу, ведущую на верхний этаж, охранял представитель частной службы безопасности, который в настоящий момент помогал пожилой женщине тащить по лестнице насквозь промокший старый ковер. «Вы здесь живете?» — спросила женщина с телефоном, обращаясь к Николасу. «Да, моя фамилия Истер. Я из квартиры 312». «О, она полностью выгорела. Возможно, именно оттуда и начался пожар. Я хотел бы посмотреть». Охранник проводил Николаса и женщину наверх, где их взору открылась страшная картина разрушения. Они остановились на краю гигантской воронки, огороженной желтой полицейской лентой. Огонь, видимо, поднимался вверх, прожигая потолки и стропила, и проделал два больших отверстия в крыше точнюхонько в том месте, под которым, насколько он мог понять, ещё недавно была его спальня. Распространился огонь и вниз, нанеся невосполнимый ущерб квартире, находившейся под ним. А от 312 осталась лишь кухонная стена, на которой, готовая вот-вот сорваться, висела перекошенная раковина. Ничего. Ни следа дешевой мебели, стоявшей в его гостиной да и самой гостиной как не бывало, и спальни тоже. И к ужасу Истера бесследно исчез компьютер. Ни полов, ни потолков, ни стен, только зияющая пустота. «Кто-нибудь пострадал?» — осторожно поинтересовался Николас. «Нет, вы были дома?» — спросила женщина. «Нет, а вы кто?» «Я из дирекции. Попрошу вас заполнить кое-какие бумаги». Они вернулись в вестибюль, где Николас поспешно заполнил предложенные ею бланки и удалился в сопровождении Уиллиса.